Гробовщик пришел домой пьян и сердит. Что же это в самом деле? Чем ремесло мое не честнее прочих? Разве гробовщик брат палачу? Чему смеются мазармане? Разве гробовщик гаер святошный? Хотелось было мне позвать их на новоселье, задать им пир горой, и не бывать же тому. А созову я тех, на которых работаю, мертвецов православных. Что ты, батюшка, что ты это отгородишь? Перекрестись. созывать мертвых на новоселье, экая страсть. Ей-богу созову, и на завтрашний же день. Белости просим, вы благодетели, завтра вечером у меня подпирать. Угощусь, Бог послал. На дворе было еще темно, как Адриана разбудили. Купчиха Трюхина скончалась в эту самую ночь, и наручный от ее приказчика прискакал к Адриану верхом с этим известием. Гробовщик дал ему зато гривенник на водку, оделся наскоро, взял извозчика и поехал на разгуляй. В покойницы уже стояла полиция и расхаживали купцы, как вороны, почуя мертвое тело. Покойница лежала на столе. Около нее теснились родственники, соседи и домашние. Все окна были открыты, свечи горели. Священники читали молитвы. Адриан подошел к племяннику Трюхиной, молодому купчику в модном сюртуке. Гроб. Свечи, покров и другие похоронные принадлежности тотчас будут доставлены во всей исправности. Благодарю вас. О цене не торгуюсь, а во всем полагаюсь на вашу совесть. Видит Бог, лишнего не возьму. Прохоров значительным взглядом обменялся с приказчиком и поехал хлопотать.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 «Чего доброго!» И гробовщик думал уже кликнуть себе на помощь приятеля своего Юрко. В эту минуту кто-то еще приблизился к калитке и собрался войти. Но, увидя бегущего хозяина, остановился и снял треугольную шляпу. «Лицо его, кажется, мне знакомо. Вы, пожалуй, ко мне, войдите же, сделайте милость». Не церемонься, батюшка, ступай себе вперед. Указывай гостям дорогу. Что за дьявольщина? Калитка отперта, и по комнатам ходят люди.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 и стоял смиренно в углу. Прочие все одеты были благопристойно. Покойницы в чипцах и лентах, мертвецы чиновные в мундирах, но с бородами небритыми, купцы в праздничных кафтанах. Видишь ли, Прохоров, Все мы поднялись на твое приглашение. Остались дома только те, которым уже не в мощь, которые совсем развалились. Ну, у кого остались одни кости без кожи. Ну, и тут один не утерпел. Так хотелось ему побывать у тебя. Вот он. В эту минуту...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 Солнце давно уже освещало постелю, на которой лежал гробовщик. Наконец открыл он глаза и увидел перед собою работницу, раздувающую самовар. С ужасом вспомнил Адриан все вчерашние происшествия. Трюхина, бригадир и сержант Курилкин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 Да не ты ли пособлял мне вчера улаживать ее похороны? Да ну, что ты, батюшка, не с ли спятил? А лихмель вчерашний еще у тебя не прошел. Какие были вчера похороны? Ты целый день пировал у немца, воротился пьян, завалился в постель, да и спал до сего часа, как уж к от благовестили. Ой, Ли. Весь чем вот так? Ну, коли так, давай скорей чаю, да позови дочерей.